Вот перед волосным правлением виднеются две большие группы, состоящие исключительно из мужчин. Что там такое? Оказывается, волосной и сельские сходы, которые собираются преимущественно по праздникам, когда у мужиков более досуга. Ах, это очень любопытно. Пойдемте туда, просит Тамара своих спутников. Я никогда не видала. Подходят, остановились за толпой. Тамара прислушивается, о чем это там голдят по нескольку голосов за раз. В чем суть? Из-за чего такие споры до да покоры? В сельском кругу идет между тем суд до да дела. Судят миром двух мужиков: Мирона Сизова до да Сазона Кривого. Мирон с перепахал полосу Сазона Кривого, и хотя они еще до суда помирились между собой, но несколько наиболее голдящих сходчиков находят, что, несмотря на мировую, оставлять поступок Мирона без возмездия все-таки нельзя, да и Сазон не имел права мириться с Мироном помимо схода. Тащи, значит, к ответу обоих. Да в чем отвечать-то, недоумевают обвиняемые? а в том, что ставь на мир оба по четверти, да и вся недолго. Мирон с Сазоном не желают ставить, ни за что, мол, браться и честью просят их ослабонить, потому как никакой вины за собой они не знают и друг на друга не жалятся. А вы еще разговоры разговаривать. Помимо схода такие дела промеж себя вершить, да еще миру не поважать. Так вы это то Ладно. Коли так запродать их полосы. У обоих запродать и кончено, решают все те же несколько крикунов, и приступают тут же к за продаже полос Мирона Сизова и Сазона Кривого. Кто, мол, хочет взять за себя, тот ставь миру полведра в задаток. Подсудимые горячо протестуют, говорят, что подадут жалобы непременному члену, до да самого губернатора коли что дойдут, но крикунов и на губернатора не подденешь. Ладно, что они на них рукой, подьте, жальтесь по начальству сколько хотите». С мира взять нечего, мир за свой приговор ни перед кем не ответчик. Мир сила, как захочет, так и вершит, и никто ему не указ. Останьте еще артачиться, выберем в бессменные караульщики на околицу, а то с обоих душу снимем, вот и пляши тогда. Нечего делать, помялись до да почесав затылок, раскошеливаются Мирон с Сазоном и ставят миру по четверти каждый. И мир по отношению к ним сейчас же перелагает гнев свой на милость. «Ну вот хорошо, мужички поштенные. это хорошо, что вы промеж себя сами помирились. Худой мир лучше доброй ссоры. По-божью-то куда лучше, без споров, без сумления. А то мира слова забывать не след. Вы там миритесь, как знаете, а мир и уважение завсегды, значит, сделать должны». И начинается далее в кругу совещания «Кого бы еще привлечь к ответственности, чтобы стянуть с него на сход хоть четвертную водки?» «Что это за крикуны такие, что одни все дела вершат?» — спросила Тамара у батюшек, отходя с ними от круга, в котором началось между тем поочередное распивание взысканной водки из одного общего стаканчика. «Эти-то! Это каштаны!» — улыбнулся в ответ ей молодой батюшка, заранее уверенный, что ее поразит такое чудное и неожиданное слово. «Каштаны?» — переспросила девушка, думая не ослышалось ли. «Какое странное название! Что же это такое, каштаны? Кулаки, что ли?» «Нет, зачем кулаки? Каштан не кулак», — пояснил я, отец Никандр. «Каштан — это просто дряной мужичонка. Лентяй, мироед, горлопан, который в союзе с несколькими такими же каштанами-односельцами умеет громко и бойко орать и ворочить всеми делами схода». Из дальнейших объяснений относительно каштанов и каштанства Тамара узнала, что делит ли сход землю, сдает ли в аренду оброчные статьи, снимает ли сам поля, луга и леса, «Все это делается по усмотрению и благоизволению одних лишь каштанов, и все совершенно бесконтрольно, и все не иначе, как с водкой. Нанимают общественного пастуха – дери с него водку, нанимают на селе въезжую избу – надо мужику получить ручательство общества на заем денег – опять-таки водка. Старому солдату не дадут без водки приговор о бедности для получения от казны трехрублевого пособия». Неподдающиеся разверстки клины и загоны при переделе земли непременно пропиваются миром насчет тех, кто желает ими воспользоваться. А уж при выборах сельских должностных лиц для каштанов великий праздник и раздолье. Тут уж они тянут по ведру из того, кто хочет быть выбранным, из того, кто не хочет. Волосные старшины иначе и не выбираются, как за несколько ведер водки. В это самое время в присутственной комнате волосного правления шел суд. Тамаре захотелось поглядеть и на него – как и что там делается. «Да чего там глядеть-то?» стал отговаривать ее отец Макарий. «У нас в Волости, я вам доложу, отправление правосудия совершается наполовину в а наполовину вон в том приятном заведении, на перекоски», указал он на трактир по ту сторону улицы. «Там все желающие могут смягчать сердца судей сильными приношениями и угощениями. А как один из судей водки у нас не приемлет, так его ублажают пряниками и медом». Тем не менее Тамара с молодым батюшкой пробралась сквозь толпу, заполнявшую собой улицу перед правлением, равно как лесенку, крылечко и сени последнего. В этой толпе на улице она заметила какую-то небритую полупьяную личность с помятым лицом и с кокардой на замасленной форменной фуражке. Личность эта с жаром внушала что-то двум каким-то обалделым от недоразумения мужикам, ссылаясь на какие-то статьи и какие то пункты.